Глава 21. Наталич Своё слово Добрячков сдержал. Сберегаемые для наступления Нельский и Альгинский танковые корпуса участие в прорыве фронта неудов почти не принимали. В результате, вместо запланированных подполковникам 3-6 часов, штурм позиции магов затянулся на двое суток и оказался неожиданно трудным и кровавым. Добричков все же недооценил противника и его упорство. Маги преподнесли ему неприятный сюрприз. Но подполковник из-за неудачи больших потерь не отступил и не передумал. Он раз за разом снова и снова бросал в атаку боевые группы имперцев, взламывая оборону неодов. В этот раз столь мощной артиллерийской подготовки, как при прорыве на Альге, имперской армии провести не удалось. Не хватало орудий и боекомплектов к ним. Танки и новенькие только поступившие на фронт драконобойные самоходки Зубар большей частью передали в недавно сформированные корпуса, так что за все успехи пришлось платить своей кровью линейным стрелковым частям имперской пехоты. И они платили, снова и снова поднимаясь в отчаянные атаки идя густыми цепями под молниями и фейерболами магов после повторяющихся коротких артподготовок и минометных обстрелов. Среди них были многочисленные нильские ополченцы, включая учеников старших классов школ и фабричных училищ, и немногие оставшиеся в стрелковых дружинах кадровые бойцы второй ударной. Их поддерживали солдаты Ромта и не успевшие еще понюхать озоны и пороха новобранцы из присланных из глубины империи маршевых дружин. Всех их, дружину за дружиной, бросили в мясорубку наступления, упорно прогрызая фронт неудов. Опытные ветераны и гвардейцы стояли и ждали своего часа в тылу в составе готовых к атаке танковых корпусов. Так было надо. Так приказал Хевдинг Добричков, и армия ему повиновалась. Нельзя сказать, что подполковнику вдруг изменила тактическая грамотность, и он принялся бездумно класть людей в лобовых атаках. Нет, имперцы пытались наступать правильно, охватывая узлы сопротивления с флангов, действуя под прикрытием артиллерии и авиации, меняя по ходу дела направление атаки. Просто северяне оказались противником сложным. Вроде бы и послабее южан, как маги, и почти без драконов, как наземных, так и воздушных. И серьезных оборонительных сооружений нет. А только голыми руками все равно хрен возьмешь. Их оборона оказалась вязкая, как кисель. В схватке лоб в лоб неуды не вступали, под огнем не сидели, легко гнулись, но не ломались. Отступят, оставив небольшое задерживающее наступающих прикрытие, перегруппируются, подкопив энергии и восстановив силы, и снова лупят смертоносными заклятиями, как ни в чем не бывало, отбрасывая назад продвинувшихся на очередные 300-500 метров имперцев. Кроме того, им помогала пара дивизионов-атмосферников, которые наводили шороха своей магической грозой – утюжа ветвистыми молниями и градом размером с куриное яйцо, человеческие позиции. Правда, один из дивизионов на рассвете вторых суток наступления очень удачно, в полном составе, накрыли с воздуха штормовики, прямо во время разворачивания магов в боевой ордер для колдовства. Северян подвела тетмагия. Воздушная разведка заметила, как одетых в гражданское людей сгоняют в одну точку недалеко от передовой и сделала верные выводы, вычислив атмосферников. А второй, к концу вторых суток постоянных боев, выдохся и отошел в тыл, не в состоянии устроить ничего сильнее грибного дождичка. Вечная проблема магов. Без отдыха интенсивных боев не выдерживают. Каждое заклятие расходует часть их собственных сил. Нужна периодическая ротация частей на передовой и много кристаллов ультамита. Но сейчас ни того, ни другого у неодов не хватало. Почувствовав каким-то шестым чувством надлом в обороне противника, Добрячков ранним утром третьих суток наступления ввел в бой оба своих танковых корпуса. И сопротивление магов разбилось сразу и в дребезге как фарфоровая ваза о бетон. Измотанные и обессилившие неуды зачастую не могли даже скостовать противотанкового заклятия. Не хватало энергии. Против них же в бой шли свежие, полностью укомплектованные боевой техникой и бойцами-ветеранами моторизированные части. Рев двигателей десятков танков и самоходок, показавшихся в утреннем тумане перед потрясенными неудами, прозвучал для магов-северян как приговор. Поддерживаемые пехотой боевые машины подавили за какой-то час остатки сопротивления и вышли на оперативный простор, почти не понеся потерь. Полоса наступления корпусов растянулась в ширину на 30-35 километров. Илье в тот день не пришлось поучаствовать в бою. Особая дружина двигалась на танках и грузовиках, по дороге вслед за входящий в Нильский танковый корпус моторизированной бригадой «Крон-Ярла-Нальта». Двигалась по всем правилам – с мотоциклетными разъездами в «Авангарде» и «Арьергарде» и с боевым охранением. Илья был в некотором шоке от того, что он увидел, пока они проезжали передовую. Хотя до этого он думал, что уже вдоволь насмотрелся трупов и смертей на этой войне. Пехоты маги побили очень много. Местами людские тела лежали сплошным ковром, одно на другом. Часто попадались отдельные оторванные конечности и куски тел. Постоянный изнуряющий запах горелого человеческого мяса вызывал тошноту и головную боль. А Лима натурально психанула, увидев намотавшиеся на траке вепря чьи-то внутренности в обрывках грязной форменной рубашки. Пришлось на нее сначала орать, а потом успокаивать, влив в целительницу пару глотков водки, чтобы привести в чувство. Излюбленные магами фугасные фаерболы и молнии натворили дел не хуже напалма и танковых огнеметов. Илья поймал себя на мысли, что больше он шашлыка в своей жизни съесть не сможет. Слишком плохие ассоциации. Лима после истерики сидела пристегнутая к скобе башни вся бледная. Трон схмурился и отводил взгляд. Бой был страшный. Здесь не просили и не давали пощады. Как потом узнал парень, за два дня наступления, пока в бой не пошли танковые корпуса, в плен не было взято ни одного мага-северянина. А затем стало полегче. Места боев остались позади. Трупов все равно хватало, но теперь люди в форме среди них встречались редко. Лежали тела брошенных ездовых динозавров, валялись разбитые телеги и повозки. Одного такого дракона, с рваной осколочной раной во весь бок, добил тронс. Истекающая кровью тварь жалобно стонала и смотрела на людей, исполненным муки взглядом снизу вверх. Хватало и мертвых магов, попавших под наступающие имперские танки и не успевших сбежать или спрятаться». Дружина проехала через деревеньку с несколькими сгоревшими домами. Затем показалось целое село. После него еще одно. На их улицах было безлюдно. Лишь у околицы одной из деревень пожилая женщина стояла и плакала, встречая имперские колонны и время от времени кланяясь проезжавшим в пыли танкам и грузовикам. Люди ей махали в ответ, но не останавливались. Приказа не было. Корпус шел уверенным маршем, не вступая в бой. Лишь иногда впереди доносились звуки перестрелок и редкие выстрелы из пушек. А потом все стихало. Задержки, если и случались, то недолгие. Спихнуть танком с дороги, мешающего проезду очередного дохлого динозавра, или поменять проколотое колесо грузовика. И вперед. До обеда дружина прошла километров 40, не меньше, если верить Вайсеру. В очередной деревне, где дружина остановилась на обед, Илья понял, почему во встречных селах было немноголюдно. Здесь у околицы разместилась целая толпа одетого в гражданское платье народу, обоих полов и всех возрастов. Женщины и мужчины сидели в пыли прямо на земле, и лишь дети порою бегали вокруг, играя друг с другом. Среди людей не было видно лишь стариков – Усталые люди с узелками и сумками чего-то ждали, тихонько переговариваясь между собой под охраной молодого Васта и нескольких рядовых бойцов-мотоциклистов. Еще с десяток мужиков со связанными руками сидели отдельно у крайнего дома, рядом с двумя часовыми. Заинтересовавшись увиденным, Илья, прихватив с собой Аю, подошел к бойцам и спросил их командира – вытянувшегося по стойке смирно рядом со своим мотоциклом с коляской. Яру, Илья, спецдружина Невельского корпуса», – представился защитник. «Кто это, Васт?» «Огнанный в крейс, господин Яру! пожал плечами тот. «Местные жители из окрестных сел. Танки при наступлении колонну догнали. А вон те, кто...» показал взглядом на связанных мужиков Илья. «А эти упыри их вели!» Нехорошо осклабился боец. «Лояльные крейсу. «Представляете, господин Яру, ни одного мага при колонне не было!» «Десяток предателей с оружием своих же земляков и соседей в рабство вели!» «Просто в голове не укладывается!» «Крестьяне говорят, в последнее время у неудов приказ вышел!» Всех жителей младше 55 со 100-километровой прифронтовой полосы гнать для работы на потогонках в крейс. У магов рабов не хватает. По домам людей похватали вместе с ребятишками. Некоторые даже краюху хлеба сунуть не успели. Сбили в колонны и повели на запад. Да вот только не довели. Танки недавно их догнали. Конвоиры те сразу руки вверх задрали. Вот и... «Так вас охранять гражданских поставили?» «Вроде того. кронгерл Нальт приказал убрать людей с дороги и подождать, пока пройдет техника, чтобы не мешали. Потом по возможности передать освобожденных толовикам, а предателей сдать в спецотдел. Из него уже передали по рации, что особая тройка и законники выехали. Может быть, лояльных и не повезут никуда. Тут все закончим». «Эх, скорее бы!» – протянул мотоциклист. «Мы с самого утра не жравши, а нам еще свою дружину догонять». «Ничего, не пропадете. Мы вас покормим из своего котла, вас заверил молодого бойца Илья. «И гражданских тоже. Наверняка народ голодный. А я распорядись». «У нас самих запас еды в обрез», – озабоченно сказала ведьма но по трети котелка каши на каждого сварим. Сейчас прикажу». «Разрешите обратиться, господин Ярл?» Подождав, когда Ая отойдет в сторону, тихо спросил Васт и, дождавшись Кивка, смущенно продолжил. «Прошу прощения за вопрос. А вы действительно сам геройский Ярл Илья? А это ваша жена, имперская ведьма Аяна Тентами?» «Аяна Иль Тентами», – поправил его защитник. — Да, это я, боец. А чего ты хотел? — Не, я просто. Просто я теперь всем парням в дружине буду хвастаться, что с самим Ильей разговаривал. Расплылся в глупой улыбке парень. — А можно я рапорт на перевод в вашу дружину напишу? Меня вас тримонт зовут. У меня медаль за храбрость есть. Осмелюсь доложить, я полезный, господин Ярл. «В моторах, понимаю. До войны проучился два года в авиаремонтном училище на техника. А еще и танком управлять умею. И мотоциклом». «Если хочешь, пиши», – буркнул смущенный Илья. «Но утверждение не только от меня зависит. Порядок есть порядок, сам понимаешь». «Ладно, бывай, вас, Тримонт. Благодарю за службу». Ночевала дружина на окраине небольшого городка, взятого почти без боя. Небольшой неудский заслон обстрелял передовой разъезд мотоциклистов, которые, потеряв две машины, развернулись обратно и вызвали по рации танки. Толковых противотанкистов у магов не оказалось, и вскоре все было кончено. Оставив за собой пару десятков трупов с посохами в неудской полевой форме, покрытые гарью от попаданий боевые машины, ворвались в городок, расположенный аж в 70 километрах от прорванной сегодняшним утром линии фронта. Пока Добричкову все удавалось. Ошеломленные столь стремительным продвижением маги не успевали собрать силы для того, чтобы не только остановить, но хотя бы надолго задержать людей. Правдоподобный маневр и неизбежный отрыв танковых корпусов от северной армии Ромта – Грозил окружением в случае фланговых ударов. Но Илья надеялся, что подполковник знает, что делает. Бойцы перекусили сваренной в полевых кухнях перловкой с мясом, заправили из бензовозов танки и машины и, выставив охранение, легли спать. Завтра с рассветом предстояло пройти еще больше. Через день Добрячков планировал уже взять талич и выйти на границу с Крейсом. После ужина Илья связался по рации со штабом корпуса и попросился в первую линию наступления. Надоело весь день глотать пыль за другими, да и хотелось в дело. Серьезного сопротивления все равно не было, а своими счетами в небольших стычках он мог бы помочь своим, не особенно напрягаясь. Но подполковник в просьбе отказал. «Ты мой последний довод, студент!» Услышал Илья в наушниках сквозь треск помех. И я обещал тебя сберечь, так что жди приказа. Следующий день Илье ничем особо не запомнился. Снова пыль, запах бензина, рев мотора и ляск траков, и начинавшее почти по-летнему припекать солнце. Опять дороги, деревеньки, городки, поля и перелески. Северо-запад империи смутно напоминал парню среднюю полосу России. Разве что лесов стало поменьше. Глаз радовала юная свежая листва на деревьях и цветущие сады. Танки шли быстро, и за день за спиной дружинников осталось не меньше сотни километров. Преодолели бы и больше, но приходилось часто останавливаться из-за всяких поломок и заминок. А однажды пришлось простоять пять часов подряд слушая звуки идущего впереди боя. Неуды успели уничтожить мост через пересекавшую их путь узкую, но глубокую речку и устроили засаду на ее пологом берегу. Однако удержаться под обстрелом и надолго задержать танки не сумели, не хватило сил. Танковые хирдманы под прикрытием огня своих боевых машин и минометов на плотах форсировали реку, захватив плацдарм. А вскоре прибыли артиллеристы и саперы с понтонами. В хозяйстве корпуса все необходимое тащили с собой. Илью с дружиной к неудовольствию защитника опять не пустили поучаствовать в бою. Но бывший студент полагал, что завтра вступить в схватку все же придется. До Талича оставалось меньше 30 километров. И вряд ли неуды сдадут такой крупный город без боя. Однако и в этот раз парень ошибся. На следующее утро к Таличу повернул Альгинский корпус, а Нельский начал постепенно охватывать город южнее, беря его в полукольцо. Темпы продвижения вперед упали. Добрячков начал осторожничать, видимо, сам не ожидая такого успеха. Сбывались его предсказания. «Моторы быстрее динозавров». Сопротивляться в таком глубоком тылу их рейду пока было некому. Возможно, подполковник не хотел вступать с гарнизоном Талича в городские бои, создав условия, когда испугавшиеся окружения маги сами выйдут из города. Вот кто б знал, что у Хевдинга в голове. А Илья со своей дружиной после полудня получил особый приказ. «Бери дружину и выдвигайся к селу Яблоневка, студент!» Приказал по рации подполковник во время внеочередного сеанса связи со штабом. «Посмотри по карте. Оно примерно в 10 километрах южнее от тебя. Нальт окружил там неудскую часть. Помогите с Аей ему по-быстрому разобраться с магами. Только смотрите аккуратно». «Есть господин Хевдинг!» По уставному отозвался Илья, чувствуя, как от волнения быстрее забилось сердце. «Наконец-то в дело!» «Разнесем всех в вдребезги, не сомневайтесь!» «А вот этого как раз не хотелось бы!» Неожиданно ответил Добрячков озабоченным тоном. «То есть все на твое усмотрение, конечно! Как решишь, так и будет, Илья! Если захочешь их уничтожить, то так и быть, тебе виднее! Но лучше бы обойтись без этого! Пленные нам нужны, да и вообще!» «Не понял, в чем проблема!» Удивился Илья. «Говорите откровенно, товарищ подполковник. Не надо темнить. Что это вдруг за нежности с неудами?» «У магов, там госпиталь», — сознался Хевдинг. «Возможно, на пару сотен магов или около того. Их не успели эвакуировать в Крейс. Мы оказались быстрее». «Боевого гарнизона в селе нет, но врачи и ходячие раненые похватали посохи и заняли круговую оборону. А неуды – это неуды, сам понимаешь. Можно, конечно, их размазать танками и артиллерией, но они ведь отпустили всех местных жителей, которые работали при госпитале. Не взяли в заложники никого». Кроме того, маги целители империи понадобятся, а уничтожать медсамбаты как-то, ну, не спортивно, что ли. Может быть, попробуете с Ай убедить их сдаться, а ультамит вас щитами прикроет. Но, решать тебе, возиться мне с неудами в тылу наступающих корпусов некогда. Есть, товарищ подполковник, озадаченно ответил парень. Посмотрю, что будет можно сделать. «Здорово, Яру!» – крепко пожал Илье руку Нальт, встретив парня прямо у танка, когда головная боевая машина затормозила у поста дружинников, немного не доезжая до деревни. «Опять Добрячков нам в помощь послал!» «А ты против?» – улыбнулся защитник. «Нисколько! Наоборот, всячески поддерживаю такую традицию! Тебе и твоим людям всегда рад!» Только в этот раз ты себя побереги, ладно? Второго ядра нам не надо. И ты туда же, махнул рукой Илья. Не надо со мной, как с антикварной вазой. А что тут вообще происходит? Мне Хевдинг вкратце обрисовал ситуацию. Говорит, госпиталь какой-то. Да ты понимаешь, какая тут штука. А задаченно почесал затылок крон Кроняру. «Вон, смотри!» – показал он на околицу видневшегося неподалеку села, достав свой бинокль и протягивая его Илье. «Видишь длинное двухэтажное здание? Какой-то местный богатей решил льняную мануфактуру поставить. Выстроил бараки для рабочих и цех, но оборудование и станки завести не успел». А неуды все это простаивающее добро использовали под перевалочный госпиталь. Вон там на крыше их медицинский флаг. Красная ладонь со сходящими лучами на белом фоне. Приглядевшись в бинокль, Илья действительно заметил над двухэтажным домом флаг, смутно напоминающий японский. Только вместо восходящего солнца на нем было изображено что-то вроде ладони. «Вижу!» Коротко отозвался он. «Вот, там все неуды и засели. Мне об этом крестьяне рассказали, которые встретили разведчиков. Жителей маги удерживать в селе не стали. Наоборот, неудский главмедик сказал местным, что пусть уходят. Просил нам передать, что врачи будут сражаться до последнего, но не отдадут раненых магов людям на мучительную смерть. Лучше погибнут все вместе в бою» объяснил ситуацию Нальт. «Мы пробовали подъехать ближе, но из окон и с крыши начинают бить призрачными лезвиями и звездочниками. Правда, не на поражение, а метрах в ста перед танками и пехотой, словно предупреждают. Я пока штурмовать госпиталь не стал, до выяснения». «Ну, если неуды так хотят погибнуть в бою, то какие проблемы?» – удивился Илья. «Можем помочь. Разнести госпиталь, а потом зачистить деревню нетрудно, да и недолго. Воевать с неудскими медиками в рукопашную не будем. Зачем нам потери?» «Какие-то идиотские игры в благородство. Не понимаю я этого». «Ладно, людей не отпустили и стрелять на поражение не стали. Будем считать, что мы жест оценили. Теперь пусть или сдаются без всяких условий». Или мы расстреливаем госпиталь из пушек. Вот и весь сказ. Направим к ним парламентера. Пусть он передаст наш ультиматум. Да что тут думать, я сам пойду. Меня так просто не достанут. Я тоже так думаю, кивнул Нальд. Но было еще кое-что, из-за чего я не стал пороть горячку и связался с Хевдингом, попросив вызвать тебя. Один из крестьян передал вот это. — наморщил лоб крон яру. Альгеро неротентами улькор. Инкольм Аяна Неленор кенф. Так ему велел сказать командиру имперцев, начальник госпиталя. Незнакомые слова прозвучали для Ильи бессмысленным набором букв. Амулет понимания бессилен перевести речь, если говорящий сам не знает, что он произносит. Эмперский язык я уже понимал с 5 на 10 и без амулета, но в Неутском пока откровенно плавал, поэтому лишь понял, что речь идет об Ае. Аяна, стоявшая рядом с Ильей, при этих словах вздрогнула, резко вскинув голову, и развернулась к Нальту. Может быть, он сказал Инвольм Аяна Нелеморкев? Внимательно глядя в лицо крон Ярлу, спросила она. «Может и так», – пожал плечами Нальт. «На слух, трудно понять». «Хорошо», – неожиданно расплылась в улыбке ведьма. «Илюш, нам, кажется, повезло. Старший лечмаг, похоже, знает моего деда. Возможно, он его ученик или коллега, и он готов нам сдаться на определенных условиях. Точнее, не так. Он готов сдаться лично мне». «Интересно», – задумался Илья. «Ладно, пусть так. Ая, возьмем десяток бойцов и пойдем вместе. Не думаю, что у нас будут проблемы». Дело представлялось Илье в самом деле несложным. Он в отличной форме, а щиты они вдвоем с Аей в случае, если неудов вздумают драться, удержат легко. Отобрать силу у магов, оказавшись в госпитале, тоже не проблема». Затем согнать боеспособных неудов в одно помещение и дождаться команды спецотдела с блокираторами магии. Вот и все. «Нет, дорогой», – отрицательно покачала головой ведьма. «Не надо тебе туда. Разговор предстоит очень деликатный. Присутствие людей на ритуале крови вызовет лишние проблемы, а мне хочется использовать ситуацию по полной». Роду ильтентами потребуются вассалы и слуги. Обидно упускать такой случай. А я ты чего, блин, задумала?» — напрягся Илья. «Говори!» «Я тебе потом все обязательно объясню. Наедине!» — вкрадчиво сказала ведьма, сорвав травинку и задумчиво перекатывая ее между пальцев. «Илюша, ты же мне доверяешь?» Не задавай, пожалуйста, лишних вопросов. Поверь, я все сделаю для нашего блага». Ая, словно выпрашивающая подарок маленькая девочка, захлопала ресницами и посмотрела Илье в глаза. «Доверяю», – помолчав, сказал парень. «Но я все равно хотел бы знать, что ты хочешь сделать. Я клянусь, что не сделаю ничего, что пошло бы во вред империи, Твоему здоровью, свободе воли и разума? Или наложила бы на тебя какие-то твердые обязательства без твоего ведома?» Ставшим вдруг торжественным голосом произнесла ведьма. «Муж мой, не будем терять времени. Разреши мне сделать то, что нужно, и проблема с госпиталем будет решена наилучшим образом. Лима, будешь мне ассистировать? Илья тоже участвует, он глава рода. «Конечно!» – склонила голову целительница. «Это будет честью для меня!» «Блин, моя Аечка, кажется, знает, что делает!» – подумал Илья. Вокруг куча свидетелей. Препираться с женой и замкомандира дружины преподчиненных глупо. Выспрашивать детали тоже. В чужих глазах мы должны быть едины. Да и ругаться сейчас, Ай, когда все только наладилось. Хм, Ну ладно, поверим жене. Делай, что должно, кивнул Илья. Благодарю! Слегка поклонилась Илье Ая. Лима, начинай! Ага! Отозвалась маленькая магичка. Полезла в сумку и вытащила из нее жгут и обернутый в чистую тряпочку небольшой стеклянный шприц с иголкой, который на пару секунд слабо засветился зеленоватым светом от стерилизующего заклятия. Закатайте повыше рукав, командир, и поработайте немного кулачком. Мне нужно взять чуть-чуть крови из вашей вены для зелья ритуала. Госпожа Аяна, вы тоже приготовьтесь. Все же медицинская техника техносов порой очень полезна. Созналась через несколько минут Лима, засовывая два небольших пузырька с кровью в сумку. Отличная штука, шприц! Если нужна кровь для плетения или зелья, то не надо рассекать ножом или заклятьем запястье, причиняя пациенту боль и портя кожу. Мне на практических занятиях всегда было подопытных людей жалко. А тут удобно, красиво и гигиенично. Я готова, госпожа Яру. «Вперед!» – скомандовала Ая, и они втроем двинулись к деревне. «Ведьма, Лима и Тронс». Своим недавно обретенным магическим зрением Илья видел, как над троицей магов вспыхивает прозрачное сияние. Ая просила ультамита поставить на них щиты.